Глава 5 Щецин 6649 год. От сотворения мира в звездном храме. Учитель, проснись. Голос Тишислова вырвал лучи врата из состояния покоя, и он, проснувшись, сел на постель и оглядел освещенную масляной лампадой полупустую комнатку. Затем главный жрец Бога Три моргнул. Стряхнул седой головой, по привычке огладил ладонью бороду и посмотрел на стоящего рядом широкоплечего и темноволосого мужчину лет сорока в одежде простого огнещанина, но с коротким мечом на широком поясе. «Ты быстро вернулся», — сказал лучеврат. «Я ждал тебя только завтра, ближе к полудню». «Я торопился, учитель». Продолжая стоять, ответил лучший ученик жреца. «И каковы вести, которые ты принес из замка князя Вартислава?» Гриффин сказал, что он окончательно отрекается от веры предков и в этом году запретит проведение обрядов в честь Реглава и других старых богов. Никаких жертвоприношений, гаданий, поминовений и песнопений. И еще он добавил, что если мы в самом скором времени не уберемся из его городов и весей, он заставит нас подчиниться силой оружия. «Это все?» «Да». В был краток. В дороге что-то видел? Когда возвращался в город, то под лисконцами в одном конном переходе от Щецина, заметил две сотни княжеских дружинников под знаменем Свантибора, которые направлялись сюда. Две сотни — это много. Жрец нахмурился, тяжко вздохнул и задал новый вопрос. В назначал какие-нибудь сроки? Нет? Ладно. Иди отдыхай. До утра недолго осталось. «А что будет утром, учитель?» Соберутся все служители нашего культа. Волхвы, кудесники, чародеи, ворожеи, ведуны, кобники, знахари, младшие и старшие ученики, храмовые воины и наиболее авторитетные горожане из тех, кто нас поддерживает. Думаю, все мы вместе решим, что нам дальше делать и как поступить. «Ясно». Кишислов кивнул и вышел а старый жрец снова обвел взглядом личный кабинет, откуда в леса, загодя, было вывезено все самое ценное, в первую очередь книги, и задумался. Выхода не было. Против сильного князя, которого в свое время лучеврат сам же и протолкнул наверх, пойти нельзя. Слишком неравны силы, и для последователей родной веры это будет самоубийством. Вартислов и так слишком долго мирился с языческими храмами и старался сгладить вражду между жрецами старых культов и поклонниками распятого. Но долго это продолжаться не могло, и вот его терпение иссякло. Князю, который за четверть века из выбранного вождя превратился в наследственного феодала, наверняка угрожают крестовым походом и отлучением, и у него нет иного выхода, как запретить веру отцов. И все, что язычникам оставалось, это увозить в глухие лесные чищобы святыни и там, надеясь на лучшее, продолжать дело всей своей жизни лечить больных, власть требы родовым духам и богам, учить людей и хранить знания о минувших эпохах. Лучеврат это понимал, и на предстоящем сходе служителей три глава он собирался отдать приказ на исход из города, который некогда воздвигался вокруг храма его бога. Однако до этого момента еще было немного времени, и Волхв, опустив правую руку, вынул из-под своего ложа простой холщовый мешочек, в котором хранил то, что помогало ему в принятии решений — собственный комплект рун. После чего старик присел к столу. Его пальцы развязали горловину, и лучеврат, прикрыв веки и отрешившись от всех забот, задал себе один единственный вопрос — «Что нас ожидает?» Сухие костлявые пальцы юркнули в мешочек и заскользили по отмеченным древними знаками деревянным фишкам из можжевельника. От выбора каждого знака зависело очень многое, и Лучеврат не торопился. Он был опытным прорицателем и толкователем знамений, который практически никогда не ошибался, и в его личном рунном комплекте находилось не много и немало мало, а сто сорок семь знаков, каждый из которых был сделан лично рукой жреца, окроплен кровью владельца и имел одному ему ведомое значение. «Чирк!» — разрывая ночную тишину — Пальцы выбросили на столешницу первую руну, которая слегка подскочила на месте, издала глухой звук и замерла. За ней последовал второй знак, третий, четвертый, и так девять рун подряд, которые легли в неровную линию группами по три штуки. Первая тройка давала знание о том, что уже случилось. Вторая о настоящем моменте, ну а последняя, конечно же, о том, что будет врат подслеповато сощурился, посмотрел на знаки и не понял выпавшего расклада. Нет, все знаки были ему известны. Но он ожидал чего-то совершенно иного, поскольку его интересовало будущее своей религиозной общины, а в этот раз выпала какая-то чепуха. Что такое? Волхв недовольно поморщился, ссыпал руны обратно, перемешал их, вновь задал свой вопрос. И опять выкинул девять тех же самых знаков которые легли в том же самом порядке, что и при предыдущем раскладе. И уже не пытаясь перехитрить судьбу, жрец приступил к разбору гадания. делу весьма сложному, поскольку каждый знак имел несколько значений, и они менялись в зависимости от того, как и в какой последовательности выпадали руны. Руна первая — смерть, мир мертвых. Вторая — посланник, высшая весть. Третья — явление, явь, жизнь. Руна четвертая — вода, движение. Пятая — люди, поселение. Шестая — сейчас, настоящее время. Руна седьмая — день, свет. Восьмая — беда, неминуемая опасность. Девятая — руна судьбы, чистый знак, который скандинавы частенько называют Одина. «Вот так гадание», — подумал врат. «Давно такого не было» спрашивал об одном, а в итоге получаю указание на совершенно другое. При этом ясно, что расклад не касается напрямую меня и нашего культа, хотя, будь на моем месте кто-то менее опытный, он бы мог истолковать знаки, просто подгоняя события под сегодняшний день. Мол, прибыл Тишислов, который принес весть от князя, и теперь, дабы выжить, мы должны уйти по воде и основать поселение. После чего нам будет грозить опасность – и переживем ли мы смутные времена, неизвестно. Но не все так просто, а значит, толкование будет иным. Из мира мертвых явился посланец, который принес слово богов. Сейчас он в городе и прибыл по реке, а завтра, точнее сказать, уже сегодня ему будет грозить беда. И если мы начнем его поиск, то вполне можем спасти этого человека и изменить свою судьбу. Да, все именно так и никак иначе. На основе гадания жрец быстро принял решение, которое посчитал правильным. Затем он порывисто встал, кадушки, которая стояла в углу, ополоснул лицо и накинул на себя длинную беленую рубаху. Еще раз оглядел свое личное пространство и вышел на двор храмового комплекса, который располагался на самом высоком из трех холмов Щецино и остановился перед вырезанным из цельного дуба трехголовым идолом. После чего, вскинув руки вверх, глазам небожителя – которые были закрыты позолоченными повязками, лучеврат привычно произнес. Слава тебе, Треглав, владыка трех царств, небесного, земного и подземного. Я, служитель твой, приветствую тебя. Благослови наш новый день и помоги советам. Незримо будь с нами и не оставь потомков своих в беде, а мы тебя не забудем и отблагодарим, ибо знаем, как любишь ты жертвы в свою честь, Гонитель темных сил, Великий Треглав. Слава тебе! Гой!» Замыкающая короткая молитва слова растворилась в воздухе, и Верховный Волх вновь подумал о посланце, появление которого предсказали руны. Кто он? И что от него можно ожидать? Может быть, это один из храмовых бойцов, которые в прошлом году отправились к престолу богов? Это возможно. Но почему воскрешенные волей небожителей воин сразу не пришел в святилище? Неизвестно. Точно так же, как и то, в какой форме находится послание богов. Устный или знаковый? А если вестник не из храма? Такое случалось и ранее, правда, давным-давно. И что тогда? Да ничего. Этого человека необходимо отыскать в любом случае, и тогда все станет понятно. Со спины к лучеврату приблизился его помощник. Второй по мастерству и силе жрец храма Ждан который спросил его. Когда людей на совет собирать, не будет совета, не оборачиваясь, бросил верховный жрец. Как это? удивился Ждан. Почему? Пока исход отменяется, всех наших отправь в город и скажи, чтобы они, не привлекая к себе излишнего внимания, искали необычного человека, который вчера прибыл в Щетцин по реке. Возможно, ему будет грозить опасность, и если так, то воины храма должны его выручить и привести ко мне. Ну, а сход проведем позже. Сейчас поиск этого человека самое важное. У того, кого необходимо найти, какие-нибудь приметы есть? Не знаю. Мне даже неизвестно, мужчина это или женщина. Хотя, возможно, при нем есть знак в виде громовника, вроде того, какой выдавлен на боковинах Аллатаря в храме Световида. Да уж, протянул Ждан. Задача непростая. Город-то у нас не маленький. И народа со странностями их хватает. Больно иноземцев много, особенно в последние годы. Ничего, если постараемся, найдем. Ведь мы не одни, и нам помогут горожане, которые еще не забыли, кто они по крови». «Не понял?» Жрец удивился еще больше. «Ты что, тоже примешь участие в поиске?» «Да». Лучеврат посмотрел на своего преемника, которому со временем собирался передать все нити управления культом, улыбнулся и хлопнул товарища по плечу. «Пойдем, друже. Впереди целый день, и у нас есть важное дело». Я шел по узким и многолюдным улочкам Щецино. С любопытством разглядывал прохожих и дома, многие из которых имели два и три этажа, прислушивался к разговорам, старался уловить их суть, запоминал неизвестные мне слова, копировал повадки горожан и улыбался. «Ну а чего мне грустить?» «Вадим Соколов» делает первые шаги в своей новой жизни и получает массу впечатлений, как хороших, так и не очень. Начало о приятном. Древний город, который в моем времени считался родиной сразу двух российских императриц, Екатерины II и, кажется, жены Павла I Марии Федоровны, мне понравился. Крепкие стены, мощные ворота, чистый глубокий ров и неплохие подъездные дороги, естественно, грунтовые. Внутри достаточно чисто, улочки покрыты щебнем и деревянными настилами, а кое-где имеются посыпанные речным песком дорожки. Городская стража, как правило, крепкие мужики в возрасте, ведет себя спокойно и без нервов. Пошлину на воротах с меня не взяли, ибо я человек прохожий и ничем торговать не собираюсь. И меч отнять не пытались, хотя посоветовали купить на него ножны и не светить такой клинок, где ни попадя. Дышится в городе, несмотря на многолюдство и дымные печи, на которых готовят еду, благодаря задувающему от реки свежему ветерку, легко. Места на постоялых дворах, один из которых приютил меня на ночь, имелись. Кормили неплохо, хотя и непривычно, в основном кашей и рыбными супчиками. шее, блох и клещей в своей постели, это оказался покрытый шкурами топчан, я не обнаружил и потому выспался нормально. Настроение бодрое и я спускаюсь к реке, где собираюсь купить себе место пассажира на торговой ладье, а затем без приключений добраться до Валигоща. Однако не все так радужно, и в том, что я вижу, есть кое-что вызывающее у меня беспокойство и внутреннее неприятие. Вокруг слишком много католических священников и сопровождающих их воинов-немцев, которые ведут себя весьма дерзко. Ходят по улицам, словно у себя дома, грудь колесом, взгляды наглые, смех мерзкий — и явное презрение к местным жителям, которые, что характерно, гостей с Запада опасаются. Мне это заметно и напоминает отношение к кавказцам и выходцам из азиатских диаспор в родной Москве. Слишком ситуация похожа. Чужаки, которые передвигаются группами, чувствуют за спиной поддержку властных структур и диаспоры, и сами нарываются на неприятности. В данном случае власть это, само собой, князь и его наместник в городе, а диаспору, представляют германские наемники и монахи Камминского епископства, которое основано в землях Поморян полтора года назад с разрешения Вартислава Гриффина. Ну а коренные жители, понимая, что в случае серьезной заварухи, скорее всего, именно они окажутся крайними и виновными во всех бедах, наглых иноземцев пока терпят и стараются избегать конфликтов. Впрочем, так ведут себя далеко не все местные, и я имел возможность в этом убедиться. Невдалеке от речных причалов на перекрестке расположился облаченный в черную хламиду, словно палка, худой и нескладный католический поп. А рядом с ним четверка бойцов в ладных, толстых кожанках и при оружии. Священник обеими руками держал грубый деревянный крест, высотой в свой рост, и что-то гундосил. А поскольку говорил он с жутким акцентом, то проходящие мимо священнослужителя люди, не говоря уж про меня, его не понимали. Проповедника это разозлило, он отдал команду своим телохранителям, бойцы перегородили улицу и стали заворачивать горожан к кресту. Кто-то подходил и слушал проповедь чужеземца, иные, видя такое дело, останавливались и шли к причалам в обход, а городские стражники сделали вид, что все происходящее их ничуть не касается, и испарились. Мне было любопытно, и не подходя к увеличивающейся группе людей, я наблюдал за этим действием со стороны и только собрался обогнуть импровизированный уличный митинг, как увидел нечто интересное. Быстрым шагом к кодре спускались два подростка лет 16, -ти. Крепкие парубки из горожан, которых, если судить по их резким движениям и горящим глазам, послали к реке по какому-то важному делу, и тут на их пути препятствия. Германцы указывают на крест, затем на проповедника и что-то говорят. Парни огрызаются — и при этом, словно презрительная кличка, громко звучит слово «Саксон». После этого один из немцев шагнул вперед, ударил стоящего перед ним парня кулаком в грудь, и тот упал на землю. Его товарищ схватился за нож, а германцы за мечи. И кто знает, что было бы дальше, наверняка ничего хорошего. Но в этот момент мимо меня к месту конфликта проследовал местный воин с длинным запорожским чубом на макушке головы, и светло-русыми отвислыми усами. Одет он был простенько, примерно как и я, белая рубаха, свободные штаны и сапоги, однако пояс вояки был густо расшит золотыми нитями, а на нем в богатых ножнах висел прямой 80-сантиметровый меч. И этот клинок, на мой непрофессиональный взгляд, являлся почти точной копией того, который достался мне в ретро-пространстве, и сейчас, обернутый несколькими слоями льняной ткани, висел у меня за спиной. Так вот, этот воин-одиночка встал между наемниками и подростками и просто молчал. Стоит расслабленный человек, а против него звери, которым душу людскую на тот свет спровадить все равно, что кружку пива опустошить. Но эти четверо против одиночки были словно дети перед взрослым мужчиной, хотя воин им ничем не угрожал. Хм, явно не угрожал ни словами, ни действием. Однако от него исходила опасность, которая ощущалось кожей. А когда взгляд воина замирал на ком-то из наемников, тот опускал взгляд долу и делал шаг назад. И так один шакал отступил, второй за ним третий, и последний, который отпрыгнул назад, нелепо взмахнул грязными руками и рухнул на заднюю точку. Люди вокруг проповедника, и он сам замерли. А чубатый вояка, слегка усмехнувшись, ткнул пальцем в одного из охранников папа и, чеканя каждое слово, сказал Ты, пес, посмел ударить Венеда. С тебя половина гривны серебром. До захода солнца принесешь в ремесленный конец и передашь кончанскому старости. Если нет, беги, тебе не жить. И никто тебе не поможет, ни княжеский наместник, ни епископ, ни сам Вартислов. Я вас запомнил. А теперь пошли вон отсюда, твари. Рука воина привычно легла на оплетенную кожаными полосками рукоять меча. И наемники, подхватив своего неловкого товарища, сбились вокруг проповедника, который разом утратил агрессию и задор, и явно тоже собрался уходить. Горожане, видя это, заулыбались и рассосались в разные стороны по своим делам. Но ну а славянин, который наверняка был знатным бойцом и владел навыками психологического подавления противника, посмотрел на подростков, кивнул в сторону порта и произнес. «Чего встали? Ищите того, кто нам нужен. Быстрее!» Парни сорвались с места и продолжили свой путь к реке. Я последовал за ними следом, и чубатый воин посмотрел на меня. Наши взгляды встретились, и мне показалось, что в воздухе между нами проскочила невидимая электрическая искра. Славянин в недоумении приподнял левую бровь, видимо, тоже что-то почувствовал, и медленно начал поднимать вверх правую ладонь. Не знаю, возможно, он хотел меня задержать для разговора, но поговорить нам не удалось. Позади нас по улице разнесся топот копыт. Это появился какой-то важный городской управленец в сопровождении конных стражников. Воин обернулся в ту сторону, а я прошмыгнул мимо него и вскоре оказался возле причалов, вдоль которых стояли самые разные средневековые суденышки, типы которых я не всегда мог определить. Рашиву знаю. Лодья знакома. Пару скандинавских дракаров видел но попадалось вообще нечто невообразимое — помесь галеры и генуэзской каракки, так что я особо на эту тему не думал, а занялся тем, ради чего сюда пришел. Для начала расспросил грузчиков, а затем подошел к наблюдающему за разгрузкой своего судна рослому купцу, по виду и повадкам нашему славянину, которого звали Спех. С трудом объяснил ему, чего хочу, и он меня понял сразу. Видать, опыт общения с разными людьми у него был немалый. «Как тебя зовут?» «И откуда ты?» спросил купец. «Зовут меня Вадим, из рода Соколов, я с Москвы, это далеко отсюда, на Востоке. И тебе надо в «Да», — я согласно кивнул. «Людей спросил, а они на тебя указали». «Все верно. Мы пойдем в Волин, а оттуда в Но только завтра с утра, не раньше. Устраивает?» «А еще кто-нибудь туда идет?» — он усмехнулся и указал рукой на большой двадцатирумный драккар, вокруг которого, словно мураши, суетились грузчики. Тюркир Альсвандерсон на своем могучем мыше вот-вот от берега отвалит. Однако гарантий того, что ты с ним доберешься в нужное место, тебе никто не даст. А у меня еще ни один человек не пропадал. Тогда я с вами. Груз есть? Нет. Вещей много? «Одна сумка и меч». «Тогда с тебя десять нагат». Цена была завышена вдвое. Это я знал, а потому возразил. «Три, уважаемый спех. Это будет правильная плата». «Хм». Купец закашлялся, но спорить не стал, а просто озвучил сумму, которая была реальной. «Раз все знаешь, тогда пять нагат. Отправляемся рано. Чуть солнце встанет и в путь. Ждать не станем. С тебя две нагаты задатка». Хорошо. Не глядя, я вынул из сумки два рубленых кусочка серебра и, подкинув их на ладони, передал купцу. После чего, довольный собой, уже по-другому спуску, я направился обратно в город. Весь день еще впереди, и у меня было много дел. Каких? Разных. Но в первую очередь следовало купить ножны для меча. Вязаные носки без пятки, в которых здесь все ходили, и припасы. Вяленое мясо, пару кусков сала, соль, хлеб, лучок и чесночок. В общем. Обычные заботы. Ну а потом, до самого вечера, я собирался просто гулять по центру Щецина и перед сном немного посидеть в общем зале постоялого двора, где можно было отведать вкусной мясной похлебки и выпить свежего местного пивка. Такой вот нехитрый распорядок дня, который, блин, на, не сложился и был нарушен неприятной историей. А все почему? Да просто я расслабился, стал воспринимать мирную суету города как нечто совершенно естественное, И за это поплатился. Хотя, будь я внимательней и осторожней, ничего бы не произошло. Но молодое тело пьянило, кровь играла, а от впечатлений слегка сносило голову. И вот результат. Впрочем, надо бы рассказать об этом по порядку. Итак, я вышел к городскому торжищу. Прошелся по кругу, посмотрел на товары, потолкался среди людей, пообтерся и вскоре оказался в оружейных рядах. Здесь завис надолго, на пару часов точно и только после этого вошел в лавку, где продавали кожаные доспехи, конскую сбрую, кое-что из походного снаряжения, сапоги, ремни, ножны. Размеры своего клинка я знал, и потому долго не выбирал. Приметил то, что мне нужно. Без торга заплатил семь нагад, кстати сказать, ради этого пришлось разменять целую гривну, и тут же распаковав меч, вложил его в ножны, которые стал пристраивать на пояс. Предовая ситуация. Вот только клинок отнюдь не рядовой. И он сразу же привлек внимание бывшего здесь иноземного дворянина. Стройного молодого брюнета, не старше 30 лет в дурацких серых чулках и широком камзоле из темно-красного бархата с дутыми резанными предплечьями. Кто он по национальности, я не понял. То ли Франк, то ли Скотт из Британии, неважно. Но то, что алчный взгляд чужака, который был прикован к мечу, не сулил мне ничего хорошего, было ясно сразу. Лишь только я его заметил. Поэтому, не реагируя на подскочившего ко мне дворянского служку, который стал дергать меня за рука в рубахе и что-то быстро лопотать, едва не запутавшись в ножнах, я оттеснил его в сторону, покинул лавку и постарался поскорее уйти за пределы торга. Но не тут-то было. На выходе дворянин и его сопровождающий мелкий вертлявый тип с лицом крысы все же догнали меня. И не одни, а в сопровождении городских стражников. Мне на плечо упала мощная лапа, и громкий гулкий голос произнес «Стоять!». Рывком я стряхнул руку с плеча, сделал шаг вперед и резко обернулся в сторону предполагаемой угрозы. Передо мной стояли два стражника, а за ними иноземцы из лавки. Дворянин, падла аристократическая, гордо вскинув вверх подбородок, находился позади и молчал. Его слуга нашептывал что-то на ухо старшему стражнику пожилому седоусому воину, и пихал ему в руку золотистый кругляш. А надо мной стоял настоящий богатырь, затянутый в потертую кожаную куртку, огромный хмурый мужик с гладко выбритым черепом и здоровенными кулаками. — Тебе чего? — пытаясь просканировать чувства своих оппонентов и потянуть время, спросил я здоровяка. — Ты вор! — Громило стражник, произнес это, словно каждое слово топором вырубал. «С чего бы это?» Богатырь нахмурился, видно, думать он не привык. Однако из-за его спины выдвинулся командир, который кивнул на мою сумку. «В лавке кожевника Михея Коштица ты украл у барона Сальгеса его кошелек. А между прочим, личный гость нашего князя Вартислова Гриффина и родственник епископа. Так что парень шкуру с тебя теперь спустит без всякой жалости. Впрочем, барон готов простить тебя и не доводить дело до суда» но ты должен отдать ему свой меч, который тебе, простолюдину не почину». «Я не вор и ничего не крал». Слегка соприкоснувшись с чувствами стражников и иноземцев и понимая, что встрял, возразил я городскому блюстителю правопорядка. «Тогда открой свою сумму. Если там ничего нет, свободен. А коли чего найдем, то пеняй на себя». Делать было нечего. Я расстегнул ремень сумки, и откинул клапан. И поверх моих трофейных вещей, которые я взял из личной поклажи разбойников, лежал небольшой, но тугой кошель, который мне, скорее всего, подбросил ловкий холоп барона. Ситуация плохая. Меня взяли с поличным. Заступиться за Вадима Сокола некому. Город вокруг незнакомый, а законы в эту эпоху, насколько я помнил историю, были жестокими и ни разу не толерантными. И по-хорошему мне следовало бы принять милостивое предложение Сальяса, Но я не привык отступать. Не хотел идти на поводу обстоятельств, и уж тем более не мог придать память Ратибора, который доверил мне свое дорогое оружие, про истинную цену которого мне успел поведать Рацлав Сленза. Поэтому я решил, что раз уж не смогу никому и ничего доказать, мне необходимо бежать. Глядишь, до вечера пробегаю, город все же не маленький, и укромных мест в нем хватает а там как фишка ляжет, может по реке уйти или попробовать перебраться через стену. И хотя шансы на это невелики, следовало рискнуть. «Так что скажешь, голодранец?» Старый стражник надвинулся на меня. А здоровяк стал заходить с тыла. «Принимаешь предложение благородного человека или все же на суд пойдем? Только учти, есть четыре видока, которые подтвердят твою вину. И значит, тебе грозит огромный штраф» который ты за всю свою жизнь не выплатишь. А если судья будет не в настроении, то еще и правой руки лишишься». Взгляд вправо и влево, вокруг собирается любопытный народ. Богатырь за спиной вот-вот меня скрутит, а барон морда надменная, смотрит мне в лицо и уже празднует победу. «Что, гад?» Глядя на иноземного аристократа, подумал я. «Думаешь, твоя взяла? А вот хрен там. Еще встретимся!» И я тебе эту подставу припомню, сволочь!» Не оборачиваясь назад, я почувствовал, что еще секунда, и на мои плечи лягут руки стражника-здоровяка. Был всего миг на то, чтобы вырваться из ловушки, и я его не упустил. Пригнулся. Над спиной схлопнулись ладони лопаты. Рывок вперед. Удар головой в солнечное сплетение стражника, и он, задыхаясь, сгибается пополам. Медлить нельзя. Выпрямляюсь и передо мной крысиная морда баронского холопа. «А, сука!» Сами собой вырвались из меня неласковые слова, и мой кулак впечатался в мерзкий, остренький нос. Удар у меня сейчас, конечно, не тот, что был раньше. Руки еще слабоваты. Однако сапатку слуге аристократа я на бок все-таки свернул. После чего, не обращая на орущего холопа, который пытался остановить хлынувшую на зим кровь, никакого внимания, я рванулся в ближайший переулок за спиной крики и свист кто то из прохожих пытается поставить мне подножку но я перепрыгиваю через чужую ногу и продолжаю свой бег ножный колотятся по левому боку а сумка бьет по правому есть надежда что в большом городе можно будет затеряться или спрятаться в одном из дворов и я не останавливаюсь проулок вывел меня на соседнюю улицу которая была пуста нырок в следующий проход который должен вывести к реке но не судьба тупик высокий глухой забор за которым рычат злые сторожевые псы. Позади погоня, которая вскоре будет здесь, и что делать? Рука схватилась за меч, который мной, конечно же, пока не освоен, и я подумал о том, что смогу вогнать клинок в дерево и с его помощью перебраться через ограду. Попробовал это сделать, и неудачно. Выбегать на улицу было поздно, и мне оставалось встретить разозленных стражников поднятыми вверх руками или клинком. Блин! Мне было обидно, что я так глупо подставился и принял неверное решение. Но, как ни странно, единственное, о чем я всерьез жалел, это о том, что не выполнил волю покойного Ратибора. Неожиданно в проулок въехала набитая свежей луговой травой легкая тележка, а катили ее знакомые мне парни, которых несколько часов назад едва не убили охранники проповедника. Вот так сюрприз! Неужели они решили меня здесь закупорить, чтобы не сбежал? Это плохо. А хуже всего то что, обогнув тележку, передо мной появился еще один знакомец, чубатый воин с золотым поясом. Против такого не дернешься, распластает и не заметит. «Зарывайся в траву!» Воин кивнул на тележку. «Что?» — не понял я. «Прячься, — говорю. Объяснение потом». В голосе воина зазвучали командные нотки, и, не почувствовав от него угрозы, прижав в груди обнаженный меч, я лег на сырую траву, а подростки сноровисто закидали меня зеленью. Краткий миг, и меня уже нет. Дышится тяжело, но потерпеть можно. И прислушавшись, я различаю голос старого стражника, который обращается к воину. «Сивер, здрав будь! От нас вор убег! Не видал, куда он побежал?» Рикер рванул, с ленцой в голосе ответил мой спаситель. «А чего не задержал его?» «А мне наместник за поимку воров не платит. Догоняй его, пока не ушел». Топот ног, задорные крики и тишина, воин громко щелкает пальцами. Оглобли тележки поднимаются, она вздрагивает, и повозка куда-то катится. «Да уж», — мелькает у меня в голове мысль, — «интересный денек. А что оно дальше будет? Эх, не знаю. Но я жив и пока здоров. А что происходит и куда меня везут, разберемся. Главное, что уцелел. И пока это самое важное».